Часть вторая. Глава первая. Если у тебя поджимают сроки, то не торопись, потому что торопиться необходимо не спеша. Или спешить, не торопясь. Чёрт знает, как правильно. Вот он, богатый русский язык. Вперёд и без раздумий бежит только дурак. Короче, я решил сделать паузу в одном деле, чтобы спокойно заняться другим. 20 ноября я посвятил написанию апелляционной жалобы по сезоновому. Кирилл заслужил качественного отношения к делу. Первая половина дня ушла на тезисное оформление моих доводов по поводу доказательств, которые, по мнению суда, подтверждали виновность Кирилла. Тройная половина самое сложное построение красивого и логичного текста самой жалобы, в который нельзя было вставлять нецензурные выражения и саркастические выпады. Последнее особенно расстраивало меня. К вечеру текст получился притом на удивление сытным. Привлечённая в качестве критика Анастасия Кирсанова прочитанное одобрила. исправив попутно несколько стилистических и орфографических ошибок. К сожалению, это норма при любой работе с текстом во всяком случае у меня. После этого я потребовал кофе, получив который отправил Анастасию домой, дав ей задание на следующий день отправить апелляционную жалобу по почте. В тишине и покое с замечательным чувством удовлетворения от выполненной работы я задумался о деле Фёдорова а подумать было над чем сначала необходимо определиться какие цели перед мной стоят без этого не разобраться какие способы и методы использовать в любом случае необходимо будет привлечь самсонова фёдор петрович опытный сыскарь, с которым я ранее неоднократно работал ещё будучи следователем. С того момента, как я стал адвокатом, практически ничего не изменилось. Вышедший на пенсию Петрович от моих предложений поработать не отказывался, так как работу свою любил, свой возраст запола не потерял. Ну и плюс деньги, которые для российского пенсионера лишними никогда не бывает. Но для того, чтобы привлечь Самсонова к работе, необходимо определиться, что я хочу узнать. Это самое сложное. И еще в университете я понял, если ты определил цель, то способы и методы, которыми ты будешь достигать поставленной цели, придут сами собой. Искать просто так и что-то непонятное Слишком напоминает русскую сказку, в которой иди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что. К действительности, к сожалению, данная формула неприменима. По результатам ознакомления дела меня заинтересовали некоторые обстоятельства. Первое слишком интересный. Я бы даже сказал, очень необычный кортик, обнаруженный на месте происшествия. Следователь данному орудию убийства внимания не уделил, а следовало бы. Значит, необходимо найти его владельца и узнать историю предмета. Второе. Господин Фёдоров в силу своей глупости либо иных малоужительных причин отказался рассказывать, с кем он разговаривал в момент убийства. И следователь, и сыт, и даже мать моего клиента Затратили много усилий, чтобы узнать, кто был его собеседником. Я пойду, другим путём. Плевать с высокой колокольне. С кем говорил Степан? Необходимо узнать, где он находился в момент разговора. Отправная точка есть. Имеется статистика соединений всего телефона с указанием базовых станций. Третье. Свидетель Костина. Очень хочется узнать, где он находится, и поговорить с ним. Тот факт, что он не явился в суд, и его якобы не смогли найти и доставить на судебное заседание, только подогревают мой интерес. Так просто свидетели обвинения не прячут. Детский лепет о невозможности найти пресловутого наркомана. Сказочка для идиотов. Что-то с этим Костином не так. Уясней бы, что именно четвёртое. Отпечатки пальцев Степана в квартире Костомарова. Либо кто-то прибрался в квартире потейпевшего, оставив нетронутыми лишь отпечатки Фёдорова, что само по себе выглядит бредово. Либо что-то с этими отпечатками не так. Последнее наиболее вероятно. Поэтому в этом направлении также следует поработать. Во всём этом замечательном является лишь одно во всём направлении работу буду выполнять не я так как работа сыщика меня никогда не привлекала бегать я не люблю поручим всё за небольшим исключением самсонова если не справится он то точно никто не справится в зависимости от результатов и будем думать Это и замечательная мысль, которая по мере приближения к дому нравилась мне всё больше и больше, я и закончил рабочий день.